«Меня нужно привести в соответствующее состояние. То есть дать вам Пуша, «К примеру, у нас где-то был дежурный голем?» эрлиц усмехнулся. Или позвать красных шапок?» Рот рода дернулся. «Если бляпсус позволил себе подобное высказывание в каком-нибудь баре, исход перепалки был бы предрешен, врач заполучил бы отменную трепку. Но нападать на Эрлица в обители нельзя».